Глава 18. Система RG-15-973. База Земля. Удачно завершившаяся спасательная операция по просьбе Ричи неожиданно получила дальнейшее продолжение. Связавшись с руководством корпорации мусорщиков, директорат Каталоны предложил им взять контракт на охрану экспедиции на планете Трояна. После небольшого совещания решено было этот контракт взять. Возможность завязать полезные знакомства в деловом мире Аратана дорогого стоили. Они уже успели многим перейти дорогу. Один пример стоит, чего стоил, и лишние союзники явно не помешают. К тому же сил на этот контракт много не требовалось. Решили оставить на планете отделение десантников с перунами и взвод терминаторов. Для их усиления добавили два многофункциональных десантных вездехода «Ногир», вооруженных башней со спаренными тяжелыми лазерами и контейнером с Нурсами. Еще на орбите оставили корвет из авиагруппы крейсера, а сами крейсера с остальными десантниками и кибергами отзывали назад, хотя лучше всего оставшихся десантников должна была защитить репутация крутых парней без раздумья, идущих по трупам и никого не боящихся. Пример Лиро Тотти был у всех перед глазами, а моментальная расправа над пиратами, захватившими лагерь ученых, должна была эту репутацию еще больше усилить. Причина присутствия на планете людей России была известна заинтересованным лицам. А мгновенное разрешение этой проблемы меньше, чем за несколько часов после прилета очень их впечатлило. Особенно кадры уничтожения банды, любезно предоставленные рощенным главарям пиратских кланов. Известие о том, что корпорация взяла от Каталоны контракт на охрану экспедиции, тут же разлетелось по планете, и местные стали облетать место расположения экспедиции на значительном расстоянии. Нейтральный космос. Планета Троя. Сана Караза была вне себя от радости. Их освободители остаются здесь для охраны экспедиции. Руководство корпорации заказчика заключило с ними контракт по охране. Теперь отец не сможет заставить ее вернуться, и она останется здесь вместе с ее любимым Карсом. Ученый Люд несколько тяжелее перенес все заключения, выпавшие на них в последние дни. Руководители экспедиции стали опасаться ее прекращения, но сообщения от руководства о продолжении восприняли с радостью. Еще больше его обрадовало известие о усилении их охраны наемниками, которые их и освободили. Весь остаток дня они наводили порядок в лагере, а новые охранники устраивались на жилье. На следующий день жизнь экспедиции пошла в обычном русле. Система RG 15973. База Земля. Я был на очередных посиделках, устроенных Сергеем. Он достаточно регулярно затаскивал меня к себе. И под шашлык с легким вином мы обсуждали наши дела. Наш флот постепенно пополнялся новыми истребителями нашей разработки. И в первую очередь мы заменили ими истребителей, входившие в авиагруппы наших кораблей. Заменяемые оглоны выставлялись с нами на аукцион, где они моментально раскупались. За последнее время уже все знали, что продаваемые нами корабли – первосортный товар, и они уходили в лед. Главной изюминков «Аглонов» был режим полностью автоматического полета и ведения боя. Это было не таким редким явлением, но на наших машинах была несколько усовершенствованная программа пилотирования. «Серега? Да?» Я тут над авианосцем слегка поработал. На наших кораблях авиагруппы достаточно небольшие. И на новых кораблях тоже будут маленькими. В требки не прыгнут. И им для этого нужна матка. Доставит их куда надо, подремонтирует и потом назад заберет. Вот, смотри, проект малого эскортного авианосца. По собственной мощи соответствует легкому крейсеру. Несет 200 финистов и 50 за 2. И это у тебя малый авианосец. А что тут такого? Да, малый, а ты против? Да нет, просто тогда какие у тебя будут средние и большой авианосцы? Соответственно, на 500 и 750 машин. Я смотрю, ты скромностью не страдаешь. А чего мелочиться? Гулять-то гулять. Зато таких ни у кого больше не будет. К тому же, тебе что? Железо жалко? Так я тебе истребителей еще наклепаю, им экипажи не нужны. Вот только ни у кого больше не будет такого их количества. «Нет, не жалко. Просто как-то неожиданно». «Не волнуйся. Вот, смотри, проект кронштада И я вывел его на голопроектор. «А это что такое?» – опешил Серега. «Это Минхерц проект дальнего тяжелого рейдера Кронштадт». «А это у него с боков что?» «Ничего особенного. Два ударных крейсера «Феникс». В походе они к нему пристыкованы, а в бою отстыкуются и будут действовать самостоятельно». Проект рейдера, конечно, впечатлял. Почти километровой длины корабль имел метров 200 ширины и сотню метров толщины. С его боков отходили четыре коротких и толстых породий на крылья, которые на самом деле были причальными шлюзами для ударных крейсеров. Вооружение тоже было солидным. Носовая батарея из 12 крупнокалиберных туннельных орудий и 24 плазменных пушек. Поверху и низу рейдера располагались еще по 24 трех орудийных башни туннельных пушек и 48 башен с собранными в один блок тяжелой плазменной пушки и двух средних лазеров. Кроме них еще были по сотне башен лазерных зенитных турелей. Энергии, правда, все эти башни жрали немерено. Зато рейдер мог не особо напрягаясь уничтожить любой линкор противника. Для обеспечения энергии всего этого богатства на нем стояло 50 новейших реакторов «Доран-М». Правда, в походном положении были задействованы всего пять из них. Остальные включались только во время боя. Авиагруппа состояла из сотни финистов и 50 камикадзе-2. Это кроме десятка корветов и четырех фрегатов. Для обеспечения незаметности на нем стояла сразу по две системы маскировки «Фантом-2». «Вот на этом звере, Серега, мы отправимся на поиски земли. А топлива ему хватит? Во-первых, предусмотрена установка на нем наружных съемных топливных баков. А во-вторых, в ангаре рейдера стоит переделанный под добычу топлива ремонтник. Компоненты для производства топлива есть практически в каждой системе, так что большой проблемой это не станет. Главное – знать направление поиска. Когда ты сможешь начать его строительство? Не раньше, чем через полгода. Вначале надо перевооружить наш флот и доукомплектовать оборону баз Бордино. Жаль. Не переживай, а лучше постарайся к этому времени узнать координаты Земли. Агарцы их знают, иначе откуда у них столько землян? Ладно, постараюсь, но это и ты, Саня, меня не подведи. Сколько ты планируешь построить рейдеров? Серия будет из десяти кораблей, и строится они будут где-то по полгода каждый. Во-первых, нам понадобятся для них новейшие гиперприводы, а их придется покупать, и стоят они по паре миллионов каждый. Все же корабль большой, и привод тоже. Во-вторых, и скины к ним. Они тоже стоят не меньше пары миллионов за экземпляр, а нам надо не меньше трех на каждый рейдер. И в-третьих, экипажи для кораблей. Конечно, они будут автоматизированы по максимуму, но экипажи для них все равно нужны. Вот если найдем землю, то тогда проблема с экипажами будет решена. Считай, сотню миллионов кредитов надо отдать на сторону. И это не считая того, что мы произведем сами из своего сырья. Это тоже от пары сотен миллионов и выше. А на рынке такой корабль будет стоить минимум полмиллиарда. Это его стартовая цена на аукционе, и это без ударных крейсеров и авиагруппы. Так что считай сам, пока максимум 1-2 корабля в год. Зато имея их, мы сможем держать в кулаке весь нейтральный космос и агарцам грозить. Представляешь, что такие корабли могут натворить у них в тылу? Да, мало им не покажется, но пока у нас их нет. Будут. Дай только немного времени, а пока ищи координаты Земли, чтобы потом не рыскать на обум в ее поисках. Найду я их тебе. Всем ребятам дано задание потрошить захваченных торгашей и пиратов в их поисках. Империя Арата. Планета Дуронда. Корпорация Жулдак. Совет директоров Жулдага заслушивал отчет начальника службы безопасности о проделанной работе в поисках напавших и захвативших металлоперерабатывающую станцию. «Господа, за прошедшее время мы провели гигантскую работу по поиску напавших и похитивших нашу станцию. Нами были найдены бывшие работники станции, укрывавшиеся на одной из планет. По их словам, нападение произошло из рейсового транспорта». Из него внезапно появились боевые дроиды и начали захват станции. Одновременно с этим произошла хакер-атака на эскины, и системы обороны оказались парализованы. Потом появился флот нападавших. Поскольку напавшим была нужна только станция, то наши бывшие работники смогли с ними договориться о беспрепятственном отлете со станции. «Согласно полученным от них данным и видеозаписям нападения, мне с 90% уверенностью удалось идентифицировать нападавших. Это новая корпорация «Россия». Они позиционируются как наемники, мусорщики и шахтеры. У них уже довольно грозная репутация, и после того, как они разгромили объединенный флот профсоюзов, с ними боятся связываться». Кроме того, они пользуются поддержкой первого флота империи. Из-за них также несколько корпораций-наемников и картель контрабандистов «Ментор». Многие крупные корпорации Эдала и окрестных планет тоже относятся к ним крайне доброжелательно или имеют с ними деловые отношения. Мы что, ничего не сможем им сделать? К сожалению, на данный момент ничего. Официально обратиться в суд мы не можем. На станции работали рабы. Хорошо еще, что никто из них не знал, кому именно принадлежит станция. В случае огласки у нас будут огромные неприятности. В России об этом знают, но болтать не будут. Это не в их интересах. В военном плане мы тоже не сможем им отомстить. Премьер профсоюзов у нас всех стоит перед глазами. Лидер профсоюзов Эдала Лира Тотти, который и заварил эту кашу, был захвачен ими в плен и застрелен. Таким образом, мы пока бессильны перед ними, а надавить на них экономически тоже невозможно. По нашим данным, они приступили к производству различных кораблей, а это такой товар, который может уйти мгновенно. У них уже есть репутация, и их корабли на аукционе не задерживаются. Нам остается только ждать, пока они не совершат ошибку. Тогда мы и нанесем им удар». На этом совещание было закончено. Нейтральный космос. Система jv 20714. Пиратская станция Ройхо. Ларус Гойо, вернувшись из дальнего рейса, не узнавал родную базу. Все ее обитатели были чем-то очень встревожены. Разобравшись с неотложными делами, накопившимися за время его отсутствия, он отправился отдохнуть в бар «Мертвый Сарукол». В баре было меньше посетителей, чем обычно, а присутствующие как-то тревожно переговаривались друг с другом. «Привет, Ларус, давно вернулся?» – спросил у него бармен Тину Сорхо. «Сегодня утром и вернулся, 103 системы пролетел, домой спешил, а тут все как будто озабочены чем-то. Что у вас тут случилось, Тино?» «Да непонятки какие-то. То, что не все корабли возвращаются назад, понятно. Космос большой, и опасностей в нем много, случиться может всякое. Вот только в последние пару месяцев начало твориться что-то непонятное». Корабли стали исчезать, как наши, так и агарских торгашей, вылетают с планеты или станции и исчезают с концами. И ничего неизвестно, что это может быть. Да, в том-то и дело, что ничего. Хотя прошел слушок, что кое-какие пропавшие корабли позже видели в Аратане. Нам, понятно, туда особого хода нет, но торгаши там бывают. Они вроде и видели там пару кораблей, очень похожих на пропавшие. Таких военные так глубоко в дикий космос не залазят. Вот именно. И их активности там тоже не замечено. А корабли, тем не менее, пропадают. А еще что нового? Появилась новая корпорация. У нее сейчас в нейтральном космосе две базы. Занимаются демилитаризацией и добычей руды. Уже пощипали их, как успешно. Самоубийц нет, лезь к ним в пасть. Да ты что? Неужто никто не захотел их подоить? Помнишь, Лира Тотти? «Разумеется, несколько раз проворачивал с ним дела. Думал узнать, нет ли у него подработки для меня. Уже нет, уже не будет. Эти новички сначала пару раз дали ему как следует по зубам, а потом разгромили объединенный флот профсоюзов. Его самого грохнули, пристрелили, как шелудеевого граха. Сейчас никто не рискует к ним соваться и тем более нападать на их корабли. Они еще навели шороху на Трояне. Там яйцеголовые что-то искали. Вот один ухарь их и захватил. Хотел или выкуп с них поиметь, или продать их. А скорее всего, сначала получил бы выкуп, а потом продал бы. Только вместо выкупа наняли их. И они, прилетев туда на двух тяжелых крейсерах, всех поставили в позу. А потом за несколько часов отыскали яйцеголовых и за минуту вырезали всех ребят. Потом, сволочи, еще и записи происшедшего нашим боссом отослали. Оставили там потом с этими ботанами небольшую группу охраны и улетели. Так место тех исследований десятой дорогой потом обходили, чтобы не нарваться. Эти парни сначала стреляют, а потом только спрашивают, что надо. «Они такие крутые!» «Это бывшие вояки из первого флота. Кроме того, говорят, они массово используют автоматические корабли и боевых киберов, пускают их в первых рядах, а сами идут позади». Сам знаешь, как тяжело уничтожить в бою хорошего боевого кибера. А у них их море, и они их не жалеют. Так ведь это невозможно. Автоматические корабли сами просто так не уйдут в гипер. Им экипаж из людей нужен. Их они используют для обороны базы, и истребители все у них тоже управляются и скином. Они такие кульбиты выделывают, им-то перегрузка по барабану. Система жизнеобеспечения не нужна, спас капсула не нужна, гравикомпенсатор тоже не нужен. Главное, что они приказ будут выполнять до последней машины и сами не отвернут. Конечно, проигрывают в тактике, зато и выигрывают в пилотаже. Так это должно стоить уйму денег. А для них это не важно. Они столько старых истребителей на местах боев насобирали и переделали, строят для себя, так что о цене не думают. «Да, серьезные ребята. Вот и я о том же. У них уже репутация, да и наемники с контрабандистами с ними дружат». Кстати говоря, ментор даже с десяток крейсеров им в помощь присылал, когда они с Тотти сцепились. «А им-то это зачем?» Тотти сдуру дуру попробовал их транспорт перехватить, а эти ребята, там случайно оказавшись, сами абордажником Тотти задницу надрали и их корабль захватили. А контрабандисты, когда узнали, кто на их корабль покусился, сильно на Тоте обиделись. Самим им с ним воевать не с руки было, селенок маловато. А этой новой корпорации помочь – милое дело. Вот такие у нас, Ларус, дела. Кстати, ребята начали подозревать, что это именно новички шалят в космосе. Прямых доказательств этого пока нет, но больно на этих шустриков похоже. «И что, оставим это без ответа?» «Нет, конечно». Но участь стоти у всех перед глазами, и лезть на обум никто не хочет». «Понятно. Ладно, Тина, мне как всегда. Я к тебе вообще-то отдохнуть пришел». «Тебе сколько, девочек? Одно или двух?» «Давай одно, только посмозливей. Не волнуйся, есть такая, недавно купил ее. Красивая очень. Правда, натуральная дикарка, с какого-то окраинного мира. Останешься ею доволен, я тебе обещаю. Давай ее уже сюда». И Ларуз Гойе принялся отдыхать после трудного, но прибыльного похода. Система RG 15973. База Земля. «Да не знает никто из них про Землю. Мы уже столько кораблей перехватили, а все без толку. Они уже начали обходить этот район космоса. Нам приходится расширять сферу охвата во время охоты». Капитан Ирбиса Игнатьев очень эмоционально докладывал начальству о неудаче поиска координат Земли. «А вы продолжайте поиски. У нас все равно нет другого выхода». «Да понимаю я все, только это на Сизифов труд похоже. Наши земляки у них попадаются, да только все они куплены у перекупщиков». «Тогда надо освидеть всю цепочку. Не пробовали?» «Нет». «Тогда в следующий раз при обнаружении землян берете капитана за жабры и выясняете, откуда они у него, и идете дальше, пока не найдете первоисточник. «Все ясно? Тогда свободен. И остальным капитанам кошек передай это». Сергей был недоволен. Уже почти три месяца его ребята активно потрошили пиратов и работорговцев. И все без толку. Вояки тоже пока молчали. А пока Саня не построит свои кронштаты, хотя бы один начинать поиски земли на Абум тоже не получится. Просто у них нет пока подходящего для этого дела корабля. Оставался единственный шанс попробовать размотать всю цепочку поставок. Землян на рабский рынок. Странно, как ему раньше не пришло в голову такое простое решение. Придется опять терять время, пока ребята не отловят корабль с землянами. Хотя, с другой стороны, даже зная координаты, лучше лететь на рейдере, больше шансов долететь. Саня только приступил к постройке головного корабля серии, и раньше, чем через пять месяцев, его не построят. Хорошо, хоть к этому времени самоделкин смог полностью закончить с укомплектованием истребителей и мониторов. По 1000 финистов, 500 Камикадзе-2 и по 20 бородинов в охранении каждой базы. Кроме этого, заменили на новые истребители все авиагруппы на крейсерах и линкорах. Да и воякам почти сотню машин отправили. Впрочем, Бородино продолжали тоже строить, правда медленней. Сергей хотел довести их численность до 50 штук. Но пока приоритетно было строительство Кронштада и двух фениксов в его группе сопровождения. В остальном дела шли просто превосходно. Штат работников потихоньку пополнялся. Доходы корпорации росли. Даже на цитадели начали строительство двух новых баз. Каждый из горнопроходческих комплексов начал вырезать грунт под новые базы. После завершения этих работ планировалось соединить их подземной магистралью на глубине 200 метров. Тут еще Сани принес предварительный проект защитной станции «Бастион», которыми он планировал усилить оборону баз и, главное, потом разместить пару их десятков над планетой, которые они позже хотели колонизировать. Свободный космос. Десантный крейсер «Пантера». Леня Щеглов был одновременно и рад, и горд. Он ввел в свой первый самостоятельный поход не какой-то жалкий кораблик, а настоящий крейсер. Неважно, что это старый и переделанный десантный крейсер класса Мирона. Главное, что после модернизации он соответствует по мощности тяжелому крейсеру. Леня уже успел убедиться в эффективности этих кораблей. И вот теперь он капитан одного из них. Причем последнего в серии. Не потому, что закончились корабли под модернизацию, а потому, что руководство компании наконец запускает в серию новые корабли. Он уже видел истребители «Финист». Классные машины получились. Жаль только, что автоматические. Полетать бы на них самому, но не получится. Там даже места для пилота нет. Зато Леня видел проект нового ударного крейсера «Феникс» которым хотели заменить варяги, это которые в девичестве Мироны. Сам Леня уже четвертый год здесь и успел почти три года повоевать в составе ВКС «Аратана». Он видел много различных кораблей, но все они были чересчур рациональны. Сам он был поклонником космической фантастики и старался посмотреть все фильмы в этом жанре. Впрочем, и книг он тоже не чурался. Вот только изображенные там корабли мало походили на увиденные им здесь. Да, здешним кораблям точно не выиграть конкурс корабельной красоты, разве что на конкурсе абстракционистов. Вот создаваемые его компанией корабли были совсем другими. Пока он видел только четыре типа, вернее 3, «Финист», «Камикадзе-2» и «Бородино». «Феникс» еще только должны были начать строить. Ребята поговаривали, что рейдеры «Кронштадт» тоже очень красивы, но сам Леня их даже в проекте не видел. И вот его первое самостоятельное задание. Ни для кого не секрет, что в Аратане никто не знает координаты Земли. Возможно, в разведке и знают, но не говорят об этом. Почти все земляне попадают сюда через Агаран. Это их работорговцы воруют и обманом заманивают землян. А раз такое дело, то и пощипать их в ответ вполне справедливо. Более того, похоже, что единственный шанс найти Землю – это выбить ее координаты из этих сволочей. Вот это и было его главным заданием Впрочем, не только его, а всех отправленных в свободный поиск крейсеров Захватывать пиратские и торговые корабли агаранцев Что в принципе одно и то же И постараться найти тех, кто летал к земле Свободный космос Агарский транспорт «Хонта» Зоддан Репулак очень торопился. Он выгодно купил на пиратской станции Ройхон партию рабов. И теперь спешил выгодно перепродать их на колонизируемой в диком космосе планете Нирукот. По большому счету не мешало привести на ней небольшое терраформирование с помощью специальных станций. Но это стоило просто астрономические деньги. И намного дешевле было провести то же самое с силами рабов. Правда, они массово дохли от непосильной работы, зато обеспечивали ему и его коллегам стабильный доход. Дикие планеты, не занесенные в официальные атласы, очень ценились, ведь там можно было бесплатно набрать рабов, а потом выгодно их продать. К сожалению, сам он не знал таких планет, вот и приходилось перепродавать рабов, а не ловить их. Его транспорт, совершил очередной прыжок, вышел в необитаемой системе и готовился уйти в следующий прыжок. Когда неожиданно, Зодан ощутил небольшой толчок, а вслед за ним заревела сирена корабельной тревоги. Он ничего не мог понять. Судя по показаниям радара, космос был пуст. Его корабль был единственным в этой системе, но Искин сообщал о абордаже его корабля. Только тут Зоран вспомнил о ходивших последние месяцы слухах о таинственных исчезновениях кораблей в этом секторе космоса. Он сам не особо обращал на эти слухи внимания, тем более что его самый главный конкурент Прол и Таран внезапно исчез. Зорон тогда только порадовался исчезновению своего конкурента, а сейчас это коснулось и его. Попытка экстренно выйти на связь ничего не дала. Эфир качественно глушился, и любая связь была недоступна. Минут через пять самолично заблокированная им дверь в капитанскую рубку рухнула, и в нее ворвались пять абсолютно необычных четырехруких боевых дроида. За ними возвышалась громадина еще одного неизвестного дроида. Хотя нет, не дроида. Убедившись, что в рубке всего трое людей, дроиды взяли их на прицел. А тот необычный громило раскрылся, и из него вышел человек в неизвестном боевом скафандре. «Мы сдаемся!» — только и смог проговорить Зодан Репулак. «Не оказывайте сопротивления и подчиняйтесь нашим командам. Тогда, возможно, и останетесь живы», — проговорил абордажник. Капитану, штурману и радисту транспорта «Хонта» не оставалось ничего другого, как подчиниться приказу. Их вывели в коридор и повели на корабль напавших. По пути им постоянно попадались боевые дроиды, и капитан торговца заметил, что они двух видов, но все равно он нигде не видел таких раньше». Людей за время пути к кораблю напавших, кроме нескольких мертвых членов своего экипажа, он не увидел.